6 декабря 2008 года. Среди ночи его мобильный телефон, который он оставил в кабинете, прозвонил три раза и замолк. Он выбрался из постели и пошёл в кабинет. Часы показывали начало второго утра. Он рассердился. Когда телефон прозвонил в четвёртый раз, он нажал кнопку и рявкнул в микрофон: «Вы хоть знаете, который час? На другом конце линии стояла гробовая тишина. Он уже собрался нажать отбой, как вдруг услышал женский голос с сельским говором: "Сын, погоди". Он уже устал от поздних звонков неизвестных, по ошибке набиравших его номер. "Думаю, вы ошиблись номером. Это мама", произнес голос в трубке. "Вы ошиблись номером", повторил он. Наберите снова. Он нажал отбой и бросил мобильный на стол, хотя был готов швырнуть его об стену, чтобы дать выход своему раздражению, но не стал, потому что телефон был ему ещё нужен. В Последнее время его часто беспокоили дурацкие звонки от незнакомцев. Кто-то звонил и спрашивал, здесь ли живёт такой-то, и когда он отвечал, что звонивший набрал не тот номер, Тот просто бросал трубку, не потрудившись даже извиниться. Вчера телефон разбудил его среди ночи, но он услышал в трубке только жужжание. Через какое-то время, однако, звук стал напоминать чей-то плач. Несколько ночей назад ему опять позвонил незнакомец, на сей раз голос принадлежал пожилой женщине. Она попросила их телефону кого-то ему незнакомого и сказала, что ей срочно нужна помощь, потому что она заблудилась. Он сухо ей ответил: "Вы ошиблись номером". На прошлой неделе он прочитал о банде мошенников, которые наобум звонили разным людям и пытались обдурить их, уверяя, будто их детей похитили и требуют выкуп. Эта новость заставила его с осторожностью относиться к звонкам с незнакомых номеров. Он понимал, что не смог бы сразу определить, правдивые они или ложные. но с другой стороны, подобное недоверие могло также разрушить надежды людей, оказавшихся поздней ночью в отчаянной ситуации и вправду нуждавшихся в помощи. А что если женщина, прошлой ночью плакавшая в трубку, и впрямь попала в беду, рисковала жизнью и по-настоящему была в опасности? А он принял ее звонок за розыгрыш. В конце концов, ее могли убить. Но он отмел эту вероятность. Он не мог поверить, что подобное могло бы случиться. А если бы случилось, он бы себя никогда не простил. Он ругнулся, когда мобильный снова зазвонил, но взглянув на экран, понял, что это звонит мать, и сразу перестал сердиться, но вздохнул: "Почему так поздно?" Продхип Голос матери дрожал от страха. Что такое, мама? Из всех кого он знал, мать всегда умудрялась выбрать наихудшее время для телефонного звонка. Она часто звонила ему поздней ночью и просила помочь ей разрешить весьма странные проблемы. Так было и на этот раз. В отчаянии она взмолилась помочь ей с очередной передрягой. Она объясняла, что обратилась к нему с такой просьбой, потому что сама никогда не ходила в школу, а оба его брата не были хорошо образованы, и он, имея университетский диплом, был самым подходящим человеком для решения этой проблемы. Послушай, сказала мать. Твой брат Майтри попал в беду. Он напал на тае с мачете и чуть не разрубил ему шею. Я даже не знаю, жив та или нет, но я видела, как он упал и забился в судорогах. Майтри просто обезумел. Он заперся у себя в комнате и угрожает располосовать себе глотку ножом, если кто-то захочет к нему войти. Он уже полчаса там. Мы с его женой пытались его утихомирить. Когда я спросила, что он задумал, он ответил, что собирает вещи и хочет сбежать. Я не знаю, что делать. Прошу тебя, сынок, помоги. Выслушав мать, он постарался выудить у нее побольше деталей об этом последнем и безусловно самом серьезном несчастье, обрушившемся на его семью. У него задрожали руки, в горле пересохло. Он знал, что когда речь шла о жизни и смерти, ситуацию еще можно было усугубить. Он решил сказать матери, что им всем следует немедленно пойти в полицейский участок. Майтре необходимо сразу сдаться полиции, а не ждать, когда его придут арестовывать. Пусть он даже не думает убегать, потому что побег лишь ухудшит его положение. Пусть с этим кровопролитием разбирается закон. Если Майтри продолжит вести себя агрессивно, вместо того, чтобы сдаться властям, он из-за этого только пострадает. Идите сейчас же в полицию. Вот что он сказал матери. Если же они останутся дома, то могут спровоцировать семью Тая навредить им в отместку. Ищите защиту у закона, убеждал он мать и добавил, что будет ждать Когда они придут в полицейский участок и сообщат о преступлении, пусть ему немедленно позвонят, а завтра он приедет домой и повидает их. После этого разговора он сел за письменный стол в кабинете и попытался представить себе, что произойдет дальше. Сангван, жена Тая, Сумон, их сын-подросток, и кто-то из работников гаража, наверное, уже отвезли Тая в больницу. Потрясение и страх за жизнь Тая скоро перерастут в гнев. Мать успела ему сказать, что Сумон перед тем, как отвезти отца в больницу, ткнул в мае три пальцем и прокричал: "Сегодня вечером я тебя убью". Менее чем через час Сумон, наверное, оставил мать и работников с отцом в больнице, а сам помчался на мотобайке домой. Он вполне мог прокрасться в отцовскую спальню, взять там пистолет и побежать к Майтре, который заперся в своей спальне. Мать, жена Майтре и Чичай, видимо, соберутся перед дверью его комнаты. Все они станут умолять Сумона не устраивать новое кровопролитие. Пожалуйста, успокойся, давай больше не будем калечить друг друга. Вот что, наверное, его мать скажет Сумону. А Сумон в ярости крикнет: "Ты пытался убить моего отца. Я убью тебя, выходи, сволочь". Майтри, вероятно, перепугается за свою жизнь. Одно дело попытаться убить кого-то, а другое дело самому встретить смерть. Наверное, Майтри будет так объят страхом, что не сможет проронить ни слова, но Сумон не станет колебаться. Он бросится к двери комнаты Майтри, со всей силы наподдаст по ней ногой и снесет дверь с петель, так что болты разлетятся во все стороны. И пока все оцепенеют от ужаса, Сумон найдёт в комнате Майтри, и никто не успеет даже глазом моргнуть, как он нажмёт на спусковой крючок и несколько раз выстрелит. Тёмная комната озарится мгновенными вспышками, а потом тело Майтри будет неподвижно лежать на полу. Варварское кровопролитие вызывает ответное варварское кровопролитие. Око за око. Вот так всё и разрешится. Вина будет перенесена на Сумона, а смерть Майтри смоет с него совершенное им преступление. В итоге Тай может быть умрет, но Сумон, совершивший новое преступление, будет отбывать тюремный срок. К тому времени обе семьи сполна настрадаются за свои утраты и потом уже не захотят иметь ничего общего друг с другом. Но что, если благодаря мощи разума простая жажда мести перевоплотиться в нечто более изощренное? Молчание майтри может спровоцировать жажду насилия в душе сумона, обратив его слепой гнев и ненависть в хладнокровную ярость, и тогда у него в голове зародится более замысловатая тактика. Он пожелает причинить врагу как можно большую боль. Ярость и жажда отмщения вовсе не одурманят Сумона, наоборот, он станет ими управлять, осознав свое преимущество. У него в руках пистолет, так что ему нет нужды выбивать дверь ногой. Пистолет дает ему преимущество. Теперь он может влиять на ситуацию так, чтобы она развивалась в любом удобном для него направлении видите, каков результат молчания. Видите, что молчание может играть весьма существенную роль в подобной ситуации. Ты убил моего отца, а теперь я убью твою мать. Секунда, и Сумун вытянет руку, направив ствол в голову его матери, а потом нажмет на спусковой крючок. Даже если Сумон промедлит, и Майтри решит выбежать из комнаты, всё равно будет слишком поздно, поскольку теперь Сумону не нужна жизнь Майтри. Теперь ему нужны жизнь матери Майтри и последствия, которые вызовет её смерть. Майтри будет страдать так же, как и Сумон. Баланс будет достигнут. Будет убит родитель А бремя страданий упадет на обоих сыновей, оставшихся в живых. Он направит пистолет в голову его матери и выстрелит в упор. Безжизненное тело его матери будет неподвижно лежать на полу. Еще одна утраченная жизнь, вот так просто, и никакой разницы с тем, как несколько часов назад майтри отнял жизнь Тая. Так, Майтри и Сумон будут вынуждены принять последствия своих преступлений в более или менее одинаковой мере. Сумону придется сесть в тюрьму за убийство матери Майтри. Скорбь овладеет обоими семействами, и шокирующие зверства будут им дважды напоминанием держаться подальше друг от друга. Кровопролитие в ответ на кровопролитие справедливое, окончательное и весьма эффективное решение. Он будет сидеть в мучительной тишине ночи, дожидаясь телефонного звонка от семьи. Потом по прошествии почти часа его телефон зазвонит. Он подойдет и услышит в трубке страдальческий голос тетчи, который сообщит: "Мамы больше нет". Он вздохнет. Наконец проблема решена. В реальности же все по-иному. Когда зазвонил телефон, он подошел и услышал смущенный голос чичая. Мы в полицейском участке. Что нам теперь делать? Его накрыла внезапная волна злобного раздражения. Его семья, похоже, совсем не умеет справляться со своими неурядицами. Они словно охваченные жаждой люди, которые спрашивают у других, что им сделать, чтобы утолить эту жажду. Был бы в его распоряжении целый канал, он бы с радостью утопил в нем всю свою родню.